«Это она!» — сказал бандура. Пальцы барабанили по баранке. «Тормози, чувак!» — планшетов схватился за ручку двери. «Я на ходу сумку выдеру...» Андрей заблокировал колеса. Лысая, как черепушка киношного кощей, шины держали дорогу не лучше полозья в саней. Машину понесло боком. Фары, словно фотовспышка, на мгновение выхватили аккуратную, ладную фигурку Милы Сергеевны. Женщина замерла на мостовой, как замирают зайцы во время ночной охоты. Элегантное пальто с поясом подчеркивало синюю талию, а тяжелая сумка оттягивала правое плечо. Бандура перехватила руль, но было поздно. Лада развернулась поперек мостовой. Фары уперлись в глухой фасад. Отчаянный крик на миг упредел глухой удар. «Мы ее сбили!» — завопил планшетов. Мила полетела через капот, точно выпущенный из баллисты валлон Ее перекушенное лицо мелькнуло в панораме лобового стекла. Андрей на секунду зашмулился. Женщина приземлилась по другую сторону, покатившись, словно кукла. Тройка, задев бровку, остановилась. Планшетов первым пришел в себя, распахнул дверцу и схватил выроненную милой сумку. По каким-то неведомым обоим законам теоретической механики она мирно лежала на том самом месте, где Лада зацепила госпожу Кларчук. — Есть чувак! — Планшетов откинулся на спинку сиденья. — Шми! Бандура отпустил сцепление. Ведущие колеса выстрелили фонтанами снега. Из-под повалил пар. Двигаясь юзом, тройка миновала перекресток раньше, чем Сергей Михайлович захлопнул рот, так и не решив, стрелять по злодеям или начинать по расследованию, полет милосергиевны выпил его из колеи. — Ах ты! — шептал полковник, позабыв о ключе зажигания. — Уходят! Сергей Михайлович! горба высунул пистолет в окно. Мила Сергеевна ползла по мостовой, напоминая оглушенную газетой муху. Но нее никому не было дела. Украинский вышел из ступора. Двигатель Мерседеса завелся с полоборота. Он еще не успел остыть. Ниномарка, в свою очередь, выскочила на перекресток. Украинский крутанул рулю сгоряча позабыл о снегопаде. Скользкий асфальт редко прощает подобные опромахи. В то время как нос Мерседеса нацелился в хвост беглецам, корма продолжила движение, словно гигантский маятник. Машину наверняка закрутило бы волчком, не встань на ее пути в столб. Удар пришелся в заднюю дверь. Украинского бросило на левую стойку. И он сильно ударился виском. Турбо повалился на шефа, выронив пистолет и отбив ноготь на указательном пальце. ПМ гавкнул, прострелив правую дверь. Задние габариты удаляющейся тройки превратились в два почти неуловимых светлячка. С них повалил так сильно, словно хотел замести следы. Вращая по рулю... А в гололёт и снегопад он бывает, словно оживает, наручно вращаясь не туда, куда надо. Андрей почти миновал Братскую, когда на плохо освещенном перекрёстке с Ильинской на вылетела чёрная «Волга». Машины разминулись в каких-то сантиметрах. Лада продолжила движение к контрактовой площади. «Волга» выскочила на тротуар и уткнулась в ствол старого каштана. Фау! ахнул планшетом. «Ну и приходы, чувак!» Планшетов так широко разинул рот, что какой-нибудь желторотый скворец с легкостью принял бы его за скворечник. Андрей полностью сосредоточился на управлении. Миновав площадь, они помчались вдоль трамвайных путей, вскоре очутившись в той части подола, которая больше напоминает территорию заброшенного завода. «Хвост есть!» — просил Андрей. «Никого, чувак!» — чисто, чисто конкретно. И мертвые с кусами стоят. Пандура поморщился. «Моё насмерть сбили, как ты думаешь? Понятия не имею. Чувак!» Планшета пожал плечами. «Я видел, как она ползла. Ну а фиг, понимаешь, такая стрёмная штука! Заткнись!» Бравата, развороченного Мерседеса затормозила тёмно-синяя пятёрка. Оперативник высунулся из окна. «Сергей Михайлович, вы в порядке?» «За ними!» — прохрипел украинский. «Давай живо! Уйдут!» «Уже ушли!» — кряхтя Турба нагнулся за пистолетом. Его отбитый палец на глазах приобретал размеры кабачка. Безнадежно махнув рукой, полковник вылез из салона и, пошатываясь, побрел к миле. Госпожа Кларчук, по собачьей преодолев мостовую, пыталась подняться, цепляясь за дерево. Майор Турбо оказался прав. Пустившиеся в догонку оперативники безнадежно отстали, а потом и вовсе потеряли налетчиков. Город велик, Да и машина, не трамвай, который дальше рельсов не уйдет. Андрей и Юрий уже пересекли по мосту проспект Красных Казаков, а преследователи застряли на нижнем валу. Тут их мнения разделились. Водитель собирался ехать прямо, нюх его, откровенно скажем, не подвел. Пассажир предлагал повернуть. «Давай налево, Антон! Они на Укьяновку когти рвут, как пить дать!» «Ерунда!» — заортачился водитель. «Прямо они подперли, пока разгоряченные погони оперативники припирались» истекали последние драгоценные минуты. В общем, время было упущено, погоня потеряла всякий смысл. Беглецы получили такую фору, которая превращала все дальнейшие усилия преследователей в бесполезную трату покрышек, нервных клеток и топлива. И хотя, в конце концов, правильное мнение взяло вверх и пятерка рванула на Куреневку, планшетов и бандура уже находились в относительной безопасности. Они как раз миновали Куреневский рынок, прозванный в народе «птичкой». Поговаривали, что там можно купить что угодно, от канарейки до мощного электромотора или пистолета ТТ с глушителем. Сразу за «птичкой» показался высокий железнодорожный путепровод. Лада затормозила под светофором. «Так была погоня или нет?» — спросил Бандура, дожидаясь зеленого сигнала. «Не было», — решил планшета. «А что за «Волга» Она чуть не развалила?» Без понятия, чувак, кретин какой-то. за стоп не разглядел. Чувствовалось, что Планшетову хочется в это верить. Так или иначе, им следовало определиться с маршрутом. «Едем на Нивки, Планшетов мотнул головой в сторону дороги, карабкающейся на высокий холм от чего-то именуемой «белищим полем». Часть Косогора занимала давно закрытое Куреневское кладбище. Часть оседлали одноэтажные дома частного сектора, разделенные многочисленными узкими улочками, издали напоминающими трещины. За домами чернел лес, через который вели партизанские тропы. Легко заблудиться, но и затеряться не проблема. Там есть где спрятаться. «Я толком не знаю, куда мы едем», — признался Андрей. Его колотило, будто от озноба. А грабить, как минимум покалечить, вещи все же разные. Колеса бы сменить, Планшетов был сам прагматизм. Это было дельное предложение, но бандура встретил его в штыки. Ни за что. Ты чё фонарел, чувак, в этом корыте пропадем. Не устраивает, Отчаливай. Менты нас пошарабану в алименте выпасут и сапают. Объявят по городу перехват. Ложил я на их перехват, горебанный. «Смехнулся!» — лесу Юрика выражало искреннее недоумение. Он не знал подоплеки, а потому упорно лез на стену. «Кидать тачку надо? Пропадем! Ты да пришел ты!» Андрея охватила ярость. Он прекрасно понимал, что не прав, что потеряв Кристину и понаделав немало глупостей, подпадающих под действие УПК, глупо цепляться за машину, которая, как ни крути, всего лишь бездушный кусок железа. Однако он ничего не мог с собой поделать, как будто старая отцовская лада превратилась в нечто куда большее. Он был не в состоянии этого объяснить, ни себе, ни тем более планшетову. А когда с доказательствами туго остается действовать в приказном порядке. — Ни за что! — отрезал бандура. — Мама, дорогая! — смолился планшетов. — Туземец щекнулся на рабочем месте. — Прямо за баранкой! Прикинь результаты, чувак! Последнее он, видимо, адресовал лично себе. «Ни за что!» — повторил Андрей. «Как это ни за что? Чувак, ты себе десяток бэх завтра возьмешь! Или Меринов!» «Ни за что? Значит, ни за что! Планшетов!» «Да нам крышка!» — позади просигналила машина. Зажегся зеленый, а они торчали на перекрестке, загородив левую полосу. Спонтанно приняв решение... Андрей тронул машину, одновременно резко поддавшись вправо. Почти-то час же отчаянно взвыли тормоза. Новенькая «Ауди», избегая столкновения, выскочила на тротуар, вырезалась в закрытый сигаретный киоск и сняла его точно в фанерную коробку. — Что ты даешь? — планшетов захихикал. — Вот это я называю конкретной борьбой с курением. Они проехали прямо, а метр через сто Андрей ушел направо, в узкую темную улочку. — У тебя есть план, чувак? — Есть, — заверил Бандура. — Давно придумал? Только что. Клево. Поделишься? А то, если не разобьемся. Планшетовый сам видел, что машина весьма условно слушается руля. Дорога была отвратительная, они ехали неторенной тропой. Сильные уклоны, крутые повороты, естественно, усугубляли дело. Мандура притих за рулем. Что дурацкий пустырь! Юрик обозревал окрестности. У них не было ничего интересного. Справа белела запорошенная снегом и железнодорожная нацепь. Слева бесконечные заборы. Потом впереди показались далекие огни оболонья. Домов не было видно, и огни как бы висели у горизонта. — Куда мы тулим? На оболонь, да? — Рад, что для тебя дошло, — сказал Бандора. — Ты помни, сохвастался, что любой навесной замок для тебя не проблема? — Ну, — замялся Планшетов. — Так-то оно так, обыкновенный, с одной душкой. Не мультилок, просил задачу Андрей. — Монтировка в багажнике найдется или кувалда? — спросил Планшетов. Кувалда, Юрий, я и без тебя справлюсь. Машина тем временем выехала на проспект Героев Днепра. Стала намного светлее. Движение сделалось оживленным. Помнишь, я тебе говорил, что у Кристины гараж под домом. Понасеку дали, как жертве Чернобыля. А он жертва Чернобыля, чувак? Он жертва аборта. В гараже новая 99-я. Ключи за солнцезащитным щитком. Если верить Кристине, я верю. «Чувак, ты стратег! Поменяем одни колеса на другие!» Планшетов воспрянул духом. «Берем тачку и драпаем!» Они заехали во двор. Под колесами хрустел снег. В свете фар кусты и деревья казались покрытыми серебром. «Темные!» — сказал Планшетов, первым вычисливший окна Банасюков. «Другого я уже и не жду», — ответил Бандура.